Серегин. Земляк. Иркина подруга была ничего, но эти кожаные штаны? Кожаные штаны вообще никому не идут. Их какие-то пидоры придумали носить для смеху. А потом другие пидоры решили, что это всерьез. И вот теперь смотри на девок в этой дряни. Во сне Серегин почувствовал эту болезненную неуместность кожаных штанов еще ярче, еще пронзительнее, чем в обычной жизни. Его тянуло как-то скомкать это все, отвернуться. Или передушить всю секту кожаноштанных пидоров разом. А Иркиной подруге он почти забыл, хоть она и крутила призывным задом на ближнем плане. Серегин проснулся, дернувшись, словно от удара полицейским шокером. В комнате было темно и тревожно. Он бросил взгляд на часы, вздохнул и снова рухнул в подушку. Можно попробовать закрыть глаза и сделать вид, что сон продолжается. Или нельзя, сука. Зазвонил телефон, причем не голосом легитимного будильника, а дав трель входящего вызова с незнакомого номера в 8.43 утра. Серегин вызов сбросил. Теперь уже можно было даже не мечтать заснуть, и он сел на кровати, стараясь сморгнуть что-то болезненное в правом глазу. Надавил на глаз, помассировал, ничего не меняется. Серегин дотянулся до тельца телефона, безжизненно повисшего на длиннющей макароне незарядного провода. Посмотрел, что нападало в личные сообщения соцсетей. Ничего интересного. Сунулся в две из шести почт. Спам. Мать прислала статью про новые чудодейственные пилюли. Два отказа по собеседованиям. Ну окей. Встал и включил свет. Господи, что же так по глазу-то, а? Почти бегом отправился в ванную. Сначала долго тер глаз холодной водой, а потом залез в душ, включил теплую и минут 15 массировал затылок. Очень редко, в одном случае из пяти, это помогает. Но, конечно, не сегодня. В WhatsApp он обнаружил сообщение со ссылкой на бывшего однокашника Сеню. Мол, есть интересное предложение. Сергейн поморщился. Интересное. Еще интересненькое напиши. Он открыл телеграм. Просмотров вчерашнего поста про вице-губернаторскую жену было за четыре тысячи. Хорошо качается канал. Может, хоть он станет утешением к старости если до нее удастся доковылять. На кухне было грязновато. По столу крошки, в раковине мокнет вчерашняя, а может, и позавчерашняя посуда. У нищих слуг нет, вслух сказал Серегин, и ему показалось, что вышло как-то сипло. Растыл, что ли, опять? Он достал из холодильника сырок, понюхал его, и, решив, что все же не стоит, зачем-то вернул экс-еду обратно. Ну, значит, сосиски. Сосиски точно есть. И надо бы кофе поставить. Снова зазвонил телефон, опять с незнакомого. Серегин вздохнул. «Ну», — сказал он мрачно. «Алексей?» — бодро поинтересовались в трубке. «Здравствуйте. Мне Арсений Качаев дал ваш телефон». «Интересненькое», — догадался Серегин. «У меня товар, у вас купец весело», — продолжал неизвестный. «То есть это вы купец, если согласитесь». «А я не сомневаюсь, что согласитесь». «Не сомневается он». «Ну-ну». «Слушайте», — сказал Серегин, — «я не люблю тянуть кота. Давайте к делу, а смехуечки этого сеней лучше раскурите». Незнакомец еще более радостно рассмеялся. «Это хорошо, что вы серьезный человек, Алексей», — одобрил он. «Я тоже обычно серьезный. Значит, обсудим». «Я на глазном живу», — предупредил Серегин, сразу давая понять, что сам он никуда не поедет. «Я в курсе», — со смешком ответил звонивший. Серегин аж передернул от этого ФСБшниченья. «Ну да, а так-то я секретный бобер», — сказал он сам себе, бросая трубку на диван. У него вдруг испортилось и без того отвратительное настроение. Серегин с ненавистью посмотрел на грязную пепельницу и сцарапавшую полировку столика, еле сдержался, чтобы не отправить ее левым хуком в стену. Но вместо этого он пошел на балкон курить. Холодно было адски. В комнату он вернулся уже совершенно окоченевший. Гость объявился через 22 минуты. Это был плотненький, обшитый приличным костюмчиком, а сверху сдавленный приличным пальтишком азер, кучерявый, с заносчивой улыбкой превосходства на лице. «Меня зовут Шахлар», — объявил он с помпой, только войдя в коридор, будто это само по себе должно было что-то значить. Серегин только чуть недоуменно приподнял бровь. Потом-то он посмотрит в Яндексе и вспомнит, откуда должен знать это имя. Личный адвокат Максумовых поверенный в делах убитого два года назад наследника строительной империи. Непростой такой человек. Очень непростой. «Ну, меня вы и так знаете. Проходите на кухню». Шахлар отрицательно покачал головой, и его улыбочка от этого движения стряхнулась с лица. «Здесь разговаривать не надо», — сообщил он, разглядывая свалку тапок в углу Серегинского коридора. «Давайте спустимся. Я знаю, где можно пообщаться, а заодно и позавтракать. Дело щекотливое, лучше в проверенном месте». У него был странный какой-то шпионский акцент, будто Шахлар его включал специально, хотя вполне мог бы говорить и нормально. Вот это вот лучше, секотливое. «Да мне и тут хорошо», – пожал плечами Серегин. «Хотите говорить, пойдемте на кухню». Шахлар ничего не ответил, он ждал. «Я не поеду», – прямо повторил Серегин. «Знаю, – понимаю, – щекинул Шахлар, поэтому мы пройдемся пешком. «Слушайте, Алексей, бросьте уже ломаться». «Год сидите без работы, а у меня для вас есть. Вам название Академстроя, о чем-нибудь говорит? Вот я оттуда». Шахлар так и не прошел в квартиру, остался ждать на пороге, пока Серегин натянет джинсы и выводит из шкафа наименее помятую клетчатую рубаху. Они вышли вместе и действительно пошли пешком, даже лифт вызывать не стали. С другой стороны, а чего его вызывать, четвертый этаж? Молчали. О чем, думает азербайджанский гость, сказать было трудно – А вот Серегин думал об Академии. Он работал в этой конторе много лет назад, когда никакого шахлара там еще не предполагалось. И это было довольно странное место, формально, стройкомпания, но про академ сразу хотелось добавить «А на самом деле?». Проблема в том, что этим самым делом считать. Холдинг занимался торговлей, причем о ее характере Серегин имел самое смутное представление. Вроде бы какой-то трубопрокат в Челябинске или, может, в Кургане, Возили и продукты, периодически на складе можно было обнаружить мороженое окорочка, израильскую чечевицу в коричневых банках, стиральный порошок с надписями на неизвестном языке. В какой-то момент переправляли старый списанный Ту-134 со снятыми частями крыла. Запчасти с великанских механизмов, кажется, роторных винтов. Еще выполняли просьбы крывой администрации обустроить музыкальную школу или там загородный коттедж. Но как раз это ничего удивительного. Кошельком Красноярской власти много кто в отрасли подрабатывал. И чем сейчас занимается Академ? спросил Серегин уже на улице. Шахлар сощурился, как от яркого солнца, хотя никакого солнца и в помине не было. Город снова затянул смог. Строит в основном? В жизни не поверю. И правильно. Зашли в Майк и Молли на первом этаже дома поэтов. С тех пор, как это здание начали строить 15 лет назад, За это время два девелопера, поймавшие недострой в общей конкурсной массе, приказали долго жить. Серегин все поражался, кто придумал это издевательское название. Понятно, что никаким поэтам, даже самым краснознаменным, если бы они водились в Красноярске, новая квартира в монолите бы не отломилась. «И это ваше секретное место?» скептически поинтересовался Серегин, разглядывая сквозь стекло запруженную машинами утреннюю улицу. Я не сказал «секретное», я сказал «проверенное». Вы, Алексей, могли бы, например, задуматься, что кафе открывается в полдень, а мы вот, тем не менее, уже в нем сидим, и больше никого. Действительно, Серегин так отвлекся на воспоминания об Академии, что пропустил этот простой, но эффектный поворот. А завтрак-то дадут, забеспокоился Серегин, которому очень хотелось есть, или мы с вами будем говорить в приглядку? Дадут, дадут, усмехнулся Шахлар, все без обмана. Почти сразу принесли яичницу с сосисками, свежие булочки нарезанные дольками алые помидоры. Дождавшись, пока тарелка Серегина потеряет большую часть ассортимента, азербайджанский гость наконец заговорил. В основе разговора лежало дело комитетчиков, и даже конкретного комитетчика. Бахрама, Бахи, Гулиева. «Мы хотели бы ему помочь», — пояснил Шахлар. «Ну так помогите», — кивнул Серегин, размазывая по булочке джем. «В СИЗО очень кисло, можете не сомневаться. А тут вы. Ковры там, финики. У вас есть хорошие финики?» Шахлар улыбнулся. «Мы хотели бы помочь иначе». «И иначе можно», — согласился Серегин. «Диаспора у вас серьезная, люди уважаемые, может, даже условные вы кружите». Гость сложил пальцы в замок и подпер этой конструкции подбородок. «Вы нас переоцениваете», — сказал он. «Терроризм — это серьезно». «Терроризм, может, и серьезно, а то, в чем обвиняют этого мальчишку?» Шахлар покачал головой. «Это неважно. Статья тяжкая, не отбить. Вам виднее». Посидели некоторое время молча. Серегин жевал булку, запивая чаем. Здесь был приличный осам. Можно было бы спросить, для чего Диаспоре может понадобиться Серегин, если дело считается заранее проигранным. Но торопить очевидный вопрос не имело смысла. Сейчас посланник сам расскажет. Он уже подзаскучал. Шахлар действительно поерзал и, видимо, решил, что пора сказать прямо. «В общем, так», — сообщил он, чуть покачиваясь на стуле. Мы хотели бы, чтобы эта история стала публичной. Не публичной на кухне у местных, а публичной в газетах с обсуждением. Она и так публичная, что ящик, что губернаторский телеграмм не смолкают. Нужны независимые публикации. Серегин впервые посмотрел на эмиссара с очевидным интересом. Для этого сначала потребуется заиметь независимую прессу. Вот вы ее и заимеете. Я поразился, Серегин. Ага. «Поедете в Новосиб и организуете». Серегин снова взялся рассматривать азербайджанского связного. Он ошибся на его счет. Сначала ему казалось, что шахлар – дешевый понтовщик, пристроившийся сосать титьку диаспоры. Борзый дурачок с претензией. Или же проходит по ведомству «Сынок-племянник». Однако замечание про Новосибирск демонстрировало, что парень внезапно в повестке. Соперничество Красноярска и Новосибирска за корону столицы Сибири началось не вчера и давно успело превратиться в бесконечную битву на табуретках. У этого было немало интересных последствий, в том числе такое. То, что было абсолютным табу для красноярских СМИ, могло запросто выйти на новосибирских ресурсах. И наоборот. «И что Новосибирск?» – как можно невиннее переспросил Серегин. «Новосибирск, город с метро и Икеей, весело отозвался Шахлар». Там не уважают наши традиции». Про традиции он сказал таким гнусным тоном, что не осталось сомнений. Сам Эмиссар тоже не уважает традиции, которые имеет в виду. «У вас и деньги есть?» – спросил Серегин. «А как же, – отозвался Шахлар, – 200 тысяч за работу плюс билеты и командировочные?» «Я имею в виду на публикации, хотя спасибо, конечно». «Пожалуйста, на публикации тоже можно, но это давайте обсудим, когда вы пообщаетесь с новосибирцами». Серегин налил себе еще чашку чая. «Я не отказываюсь», — заметил он. «Но хотелось бы, чтобы вы пояснили, зачем вашим старшим мальчишка? Я подозревал, что он никакой непростой репортерчик?» «Самый простой», — отозвался Шахлар. «Мать-швея филармонии праца вообще ничего не известно. «Тайный принц». «Вот уж едва ли». «Так и зачем тогда?» «Затем, что с пацана начнется подполье. Хизбут-Тахрир, исламское государство и кто знает, что еще». Сноска. Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации. Ну какое подполье, слушайте. Вы, Алексей, очень наивный, оказывается, человек, слегка разочарованно заметил азербайджанский связной. Вы посмотрите материалы дела перед поездкой, ладно? Могу вам дать экземпляр, если читаете с бумаги.